Глава двадцать шестая «Сегодня у нас финальное испытание». Голос Лукрецкого, усиленный микрофоном, звучал бесстрастно. Наблюдатели из министерства, сидевшие рядом с ним на трибуне, тоже не выражали никаких эмоций. Скупые, натянутые улыбки не в счет. А вот напряжение, исходившее от каждого из них, ощущалось даже с такого расстояния. «Финальное?» Тихо повторила Чарли и обвела глазами всех участников. Нас же ещё 10. Раньше в финале всегда было 3 человека. Раньше всё было иначе, отозвался Марк. Сейчас он тоже не улыбался, лишь озадаченно потирал переносицу. Или же они хотят поскорее закончить турнир, предположил Алекс. Что-то явно случилось в Элеусе, сказал Марк. Запрет на его посещение не зря появился. И Лукрецкого вчера весь день не было. Я почувствовала на себе предупреждающий взгляд Александра и едва заметно качнула в ответ головой, обещая, что не скажу ни слова. Как всегда, методом жеребьёвки вы будете поделены на две команды, продолжал Лукрецкий. У каждого будет свой путь и свои задания. Один из членов той команды, которая первой придёт к финишу и станет победителем нашего турнира. Остальные подробности позже. Переходим к формированию команд. Красная без всякого энтузиазма вытянула ленту Марк. И у меня, показала Чарли. В моих руках тоже оказалась красная лента. Марк одобрительно улыбнулся и бросил взгляд на Ская. И ты с нами? «Как видишь!» — Скай завязал свою ленту на запястье. «Тогда уже и меня к себе возьмите!» — усмехнулся Александр, демонстрируя красную полоску ткани. «Хм! А мне уже это начинает нравиться!» Марк заметно приободрился, становясь похожим на самого себя. «Давайте надерем зад этим синю-ленточным!» «Давайте!» — поддержала его Чарли. «Попробуем дойти до финиша первыми!» — кивнул Скай. Попробуем. Алекс расправил плечи. Я тоже за, отозвалась я, усмехнувшись. Ну что ж, заговорил Лукрецкий. Команды сформированы, приступим. Свет на стадионе потускнел, и перед нами появились две двери красная и синяя. По логике нам туда. Марк двинулся к красной. Без вариантов, поддержал Алекс, направляясь за ним. По-моему, у нас сегодня отличная команда, шепнула мне Чарли. Её глаза сияли счастьем и азартом. Лучше не придумаешь, согласилась я и тоже улыбнулась. Мы последние заскочили в дверь и тут же упёрлись в спины парней, стоявших перед нами редком. Над головой раскинулось ночное небо с неяркими далёкими звёздами. Под ногами чувствовались камни и песок. Воздух был душным, парило «А чего мы стоим?» Чарли попыталась выглянуть из-за плеча Ская. Тот слегка отодвинулся, чтобы мы тоже смогли рассмотреть, что там впереди. «Пропасть?» Чарли испуганно прикрыл рот рукой. «Мне тоже стало дурно от увиденного. Я даже отступила на шаг подальше от края. Через пропасть был перекинут подвесной мост. Такой длинный, что его конец терялся в тумане, который клубился, поднимаясь со дна этой бесконечной расселины. «Похоже, нам надо на ту сторону!» Кадык на шее Марка дернулся. Александр молча ступил на мост, и тот сразу закачался под его весом. «Хлипкий!» — уточнил у него Марк. «Сильно резонирует», — отозвался тот. «Еще я вижу сломанные доски». «Нет-нет, я не пойду туда, не пойду!» — отчаянно замотала головой Чарли. «Вы как хотите, но я пас!» Я тоже. Я боюсь высоты, призналась я, глотая. В эту минуту мне тоже захотелось бежать отсюда куда подальше. Чарли, в отличие от меня, не медлила и решительно развернулась к выходу. Однако там его уже не оказалось. Дверь, через которую мы сюда зашли, пропала. Вы издеваетесь, да? вскрикнула подруга. Я сдаюсь, слышите? Мне не нужен этот приз. Перестань осадил её Марк. Мы перейдём этот мост. Все вместе, мы же команда, забыли, а не каждый за себя. У нас, кажется, нет выхода. Я сцепила пальцы в замок, борясь со своим страхом. Чарли, помнишь, как мы лезли по скале, как ты вытащила меня? Там было всё по-другому, по-другому. Чарли покачала головой. Не так страшно. Значит так, Произнёс Александр, который всё это время, пока мы прибирались, осматривал мост. Марк. Пойдёшь впереди или будешь страховать в конце? Девушки и Скай посередине. Иди первым, согласился Марк. Я буду в конце. Скай, ты посередине. Тот кивнул. Вступаем шаг в шаг. Идём медленно, крепко держитесь за перила. Александр подёргал натянутые канаты. Вроде прочные. и он снова ступил на мост. Сделал два осторожных шага. Оглянулся выжидательно на нас. «Я боюсь!» Снова жалобно протянула Чарли. «Я буду держать тебя», проговорил Скай, серьезно посмотрев на нее. «Не бойся». «Давайте не терять времени!» произнес Марк. «Идемте! Диана!» «Да, иду!» Выдохнула я и ступила на мост следом за Алексом. Доски под ногами тут же качнулись, и я схватилась за веревочные перила. «Иди за мной, шаг в шаг», — повторил мне Александр. «Не спеши, но и не останавливайся». Я кивнула, сделала еще шаг. Мост снова качнулся. На этот раз из-за Ская, который ступил позади. Вскрикнула Чарли, но Марк что-то тихо ей сказал, и она смолкла. «Не смотри вниз». Не смотри вниз, только и повторяла я про себя, боясь даже услышать. Спасала только спина Алекса впереди, в которую я уцепилась взглядом. Присутствие Александра рядом придавало необъяснимую уверенность и силы идти дальше. Осторожно, здесь пробоина, произнёс он, перескочив через дыру, повернулся ко мне и подал руку. Я крепко схватилась за неё и тоже прыгнула. Всего на мгновение, но я оказалась в объятиях Халекса, ощутила его близость и силу, и от этого приятна, волнующая засосала под ложечкой. Но надо было идти дальше. Через несколько шагов раздался треск, а следом крик Чарли. Я тут же собранулась. Подругу удерживали сразу оба спутника: Марк сзади, Сайс впереди, а за ними зияла дыра, ставшая ещё больше. Вы в порядке? крикнула Алекс. — Да, — отозвался Марк, — мост оказался не таким надежным, как хотелось бы. Похоже, пять человек для него многовато. Долго там еще? — Метров двадцать, — ответил Алекс. — Будьте осторожны. Я еще раз глянула на подругу, которая уже взяла себя в руки и пошла дальше. Последние шаги я уже считала, молясь поскорее оказаться на твердой земле. Алекс вновь протянул мне руку, помогая сойти с моста. Его пальцы чуть дольше, чем того требовало, задержались на моих. Чуть крепче сжали, на мгновение переплелись с моими. Мы дошли, дошли. Убоги, спасибо. Чарли, оказавшись на земле, опустилась на колени. Отдыхаем 2 минуты и идём дальше, объявил Марк, тоже садясь на землю. А я пойду осмотрюсь. Александр пошёл вдоль скалы. Как ты? спросила я тихо Чарли. Уже лучше? ответила она. Но когда та доска сломалась подо мной, думала всё. Испугалась жуть. Если бы не мальчики. Подруга кокетливо взглянула вначале на Марка, потом на Ская. Последний, кажется, чуточку покраснел и отвёл глаза. В общем, это стоило того, шипнула она мне уже на ухо. Я усмехнулась. Ох уж это Чарли. Алекс вернулся быстро, сразу сообщив: "Идёмте. Я нашёл красную дверь". Дверь была прямо в скале. Открывали мы её уже с опаской. Однако за ней оказался вполне мирный пейзаж: голубое небо, лужайка, усыпанная мелкими цветами, чуть вдалеке шелестел лес, а от самой двери в его сторону бежала тропинка. Подозрительно спокойно тут, заметил Марк. Может, нам решили дать передышку после прошлого испытания, предположила я, правда, без особой надежды. Наивное Мрачно усмехнулась Чарли. «Ну что, двигаемся вперед?» Алекс скачнул головой в сторону тропинки. «Или у кого-то есть другие варианты?» «Сомневаюсь, что дорога тут просто так», — сказал Скай. «Тогда идем по ней», — согласился Марк. Чарли по пути начала собирать цветы. «Я же просто наслаждалась летним теплом, запахом луговых трав и трескотней невидимых глаз у кузнечиков». «Внезапно тропинка расстроилась, и мы оказались у развилки». «Да», — протянул Марк. «Куда теперь?» «Можно продолжить путь вперед», — предложил Александр, заслоняясь рукой от солнца. «Но дорога направо шире», — заметила я, — «и более утоптана». «Зато она ведет в лес, а это все же так через луг», — возразил Алекс. «Логичнее было бы идти по ней и дальше». За время этого турнира ты ещё не понял, что на логику тут опереться не стоит, усмехнулся Марк. Куда угодно, только не по этой, подала голос Чарли, показывая на третью тропинку. Впрочем, её, по всей видимости, выбирать не собирался никто. Она разительно отличалась от остальных: ухабистая, пустынная, даже трава вдоль неё не росла, только серый песок и камни. И вела она в такой же мрачный, безжизненный лес, который тёмной стеной возвышался слева. Полный и одновременно неестественный контраст того леса, что рос от нас по правую руку, словно между ними проходила невидимая граница. Нет, прямо точь идти нельзя, внезапно заговорил Скай. Почему? спросил Марк. Чувствую, ответил тот, напряжённо вглядываясь вдаль. Уская способность взглядов в будущее пояснил Александр. И что ты видишь? поинтересовалась Чарли. Не знаю, трудно объяснить, отозвался Скай. Впервые картина так смазана, но я чувствую от неё опасность. Возможно, здесь что-то притупляет магию, предположил Алекс. А эта тропинка? Я показала на ту, что мне приглянулась сразу. Мне она тоже не нравится, Скай прищурился. Но не пойдём же мы по той, нервно усмехнулась Чарли, глянув на мрачную дорожку. Она не вызывает у меня такой опасности, как те, ответил Скай. Зато вызывает у меня, хмыкнул Марк. Всё же по всей видимости, мы не можем сейчас полностью положиться на Дарская. Он ведь и появился у тебя не так давно. — Да, только в конце третьего курса, — признался Скай, явно стушевавшись. Я был одним из последних в группе. — А я бы положилась на чутье Ская, — высказалась я. — Мы не можем доверять только чутью, — отозвался Алекс. — Давайте уже решать, — призвала Чарль раздраженно. — Куда мы идем? — Кто за дорогу прямо? — спросил Александр. — Я против, — ответил Скай. "Мы сдержусь", сказала я. "Мне всё равно", махнул рукой Марк. "Ладно", вздохнула Алекс. "То за дорогу направо". "Одобряю", сразу ответила Чарли. "Ну, мне она тоже сразу приглянулась", отозвалась я, но уже без прежней уверенности. Слова Скай внесли в мои мысли смуту. "Давайте по ней", Марк пожал плечами. "Я опять против", сказал Скай, "но пойду туда, куда и все". Ладно, большинство всё равно за, заключил Александр. Идём направо, а там посмотрим. Свернув на выбранную тропинку, мы ускорили шаг. Несмотря на тревогу, всем хотелось поскорее покончить с этим испытанием и оказаться у выхода. Возможно, в конце каждой дороги есть нужная нам дверь, предположил Марк. Другое дело, как трудно будет до неё дойти. Стоило ему это произнести, как вокруг внезапно повисла неестественная тишина. Исчез ветер, Замерли деревья, замолчали птицы. Ну вот, кажется, началось, прошептала испуганно Чарли, запрокидывая голову к небу, которое в миг посереело от набежавших туч. Может, ещё не поздно повернуть назад? предложила я. Поздно, отозвался Марк, глядя куда-то позади меня. Я обернулась. Там, где ещё минуту назад была вполне себе широкая дорожка, сейчас стояли заросли колючих, без единого листика ковстов. Впереди деревья тоже будто стали гуще. Их кроны переплетались, образуя купол, а тропинка затерялась в высокой траве. «Ай!» — вскрикнула Чарли. Земля под ее ногами внезапно потерялась в свою плотность, превратившись в некую жижу. Ступни Чарли вязли в ней и с каждым движением все глубже. «Держись за меня!» — первый среагировал Скай, протягивая ей руку. Подруга ухватилась за нее, и в тот же миг Скай тоже начал погружаться в такую же жижу. Секунда, и оба уже были по колено в земле. Не двигайтесь пока, сказал Александр. Сейчас придумаем, надо какую-то палку найти. Я пробую остановить это магией, не выходит, пожаловалась Чарли. В её глазах уже стояли слёзы. Давайте вместе, как в наше второе испытание. Я усилю своим сердцем, предложил я, сделала шаг и почувствовала, как меня тоже начинает засасывать. Ноги мгновенно ушли в землю по колено. Чёрт! Страх холодным потом прошёлся по спине. Я же просил не двигаться, с досадой крикнул Алекс. Это должна подойти, сообщил Марк, подпрыгивая и цепляясь за толстую длинную ветку, чтобы её сломать. Та сразу треснула под его весом. Однако сам Марк не удержал равновесия и упал на землю, которая сразу с чавкающим звуком поглотила его полностью. Нет, прошептала Чарли в ужасе. Нет, Алекс, спаси его. Но Александр уже и без того бросился к тому месту. "Осторожно!" крикнула уже я, с пазмом сдавила горло и получилось совсем хрипло. Но, кажется, всё было против нас. Сквозь пелену слёз я смотрела, как уже Алекс пытается выбраться из затягивающей его жижи, как с каждым движением погружается всё глубже. Это конец, это конец. причитала рядом Чарли, хватаясь за плечи Кая. "Будь проклят этот турнир!" Как же я была сейчас согласна с ней. Но неужели нам позволят умереть? "Роберт, ты же смотришь на нас сейчас. Сделай что-нибудь". Но никто не спешил на помощь, а наше положение становилось всё безвыходным. "Я же предупреждал, что этой дорогой лучше не ходить", с горечью произнёс Кай. "Нет. Нет. Я не хочу так". Так не должно быть. Не должно, с жаром зашептала я. Хочу повернуть время вспять. И в этот самый миг передо мной вспыхнула ткань времени, магия. Я отчётливо увидела её нити. Одна из них оторвалась от остальных, вырвалась вперёд, засияв ярче остальных, сделала петлю и понеслась прямо на меня, ослепляя своим ярким светом. Я инстинктивно зажмурилась, когда же открыла глаза, я вновь стояла у развилки. Небо, как и прежде, было голубым. Ветер шелестел в траве, солнце припекало, а рядом находились ребята живые и невредимые. И ошалело озирались по сторонам. Что это было? Первым опомнился Марк. Кажется, я сделал это, отозвалась я. Ты живой? Вы все в порядке? Вроде да. Марк смотрел себя. И даже не грязный, что удивительно после того, где побывал. — Да мы все будто и не были в том кошмаре, — сказала Чарли, ощупывая свое лицо и волосы. — А я уже с жизнью попрощалась. — Не знаю, как это получилось у Дианы, но она нас всех спасла, — произнес Александр, и от его проникновенного взгляда в груди все затрепетало. — Я сама не знаю, как это вышло, — призналась я. — Подумаем над этим позже. сказал Алекс. Нам надо выбрать другую дорогу. Давайте доверимся в этот раз Скае, предложила я. И теперь меня все поддержали единогласно. Веди нас, пророк, Марк хлопнул по плечу Ская. Теперь вся надежда только на тебя. Теперь мне здесь совсем не страшно, сказала Чарли, бодро шагая по дороге, окружённой мрачным лесом. Кажется, страшней того, что мы пережили, уже не будет. — Да уж, фантазия у организаторов турнира в этот раз какая-то извращенная, — произнес Марк. — Для чего им это нужно? — задала я риторический вопрос. Но поразмышлять над этим мы не успели. Впереди за деревьями замаячила красная дверь. Хвала богам, мы все же дошли до нее. — Открываем! — Марк натянут улыбнулся. — У нас нет других вариантов. — хмыкнул Александр и нажал на ручку. Нас встретил зал, расчерченный на ровные квадраты, тёмные и светлые, как шахматная доска. Пока никуда не двигаемся, надо понять, в чём подвох, сказал Алекс. Марк достал из кармана ключи, отсоединил от них брелок в виде меча и бросил его вперёд. Брелок попал на чёрную клетку. Пол в этом месте дрогнул и разошёлся, как дверцы лифта. Брелок исчез из наших глаз, провалившись в образовавшееся отверстие. Судя по звуку удара, там не глубоко, констатировал Марк. Но падать туда всё равно не хочется. Мне хватило болотной жижи в лесу. Выходит, мы должны пересечь зал по этим клеткам, произнёс Алекс. И не факт, что окажемся там в полном составе. Есть у кого ещё какой предмет? спросил Марк. Проверьте очередную клетку. У меня вот Чарли поспешно сняла заколку с волос, бросила вперёд, заколка попала на другую клетку, но осталась лежать. Нет, так мы не напасёмся вещей, проверяя все квадраты, сказала Алекс. Надо придумать что-то другое. Внезапно стена справа покрылась рябью. Она пропадает? Марк попытался дотронуться до неё. Нет, просто становится прозрачной. Александр тоже приложил к стене руку. Смотрите, а за ней такой же зал, заметила я. В следующий миг дверь на той стороне, параллельно нашей, отворилась, и в неё вошла команда синих. О, конкуренты, усмехнулась Чарли. Видок у них тоже не очень, сказал Марк. И это было правдой, все ребята выглядели измученными, а ещё раздражёнными. Нас они тоже заметили. Но Ли Шлайза Флер помахала нам в знак приветствия. Остальные проигнорировали и сразу стали разбираться с квадратами. Мы не слышали их, но по жестам и мимике было видно, что они спорили. Особенно злилась Рита Клеренс, которая в этот момент растеряла всё своё напускное дружелюбие. Какое же счастье, что я с ней не в одной команде. То есть мы будем видеть, как другая команда проходит это испытание, заключил Скай. И подстёгивать конкурентный дух, добавил Марк. Что ж, не удивили. Хватит уже разговоров, надо думать, что делать, иначе они опередят нас, сказал ему Алекс. Ты же не хочешь проиграть. Я могу попробовать использовать свой дар снова, предложил Скай. На небольшом промежутке времени он должен работать лучше. Хочешь просмотреть каждую клетку? Понял, Александр. не каждую, а по мере продвижения мы вполне можем идти один за другим, след в след. Вы уверены, что организаторы добиваются этого? ухмыльнулся Марк. По-моему, они хотят, чтобы часть из нас не дошла до конца, а лучше, чтобы дошёл один, тот, кто и станет победителем. И ты хочешь так? Алекс бросил на него испытующий взгляд. Нет, ответил Марк уже без улыбки. — Теперь я из принципа хочу, чтобы мы дошли до конца все вместе. — Есть кто-то другого мнения? — уточнил Александр у остальных. — Мы все одновременно покачали отрицательно головой. — Тогда вперед. — вздохнул он. — Да, давайте сделаем это красиво. Марк потер ладони. — А у синих, между прочим, уже одна потеря. Пока мы решали что да как, на другой стороне в команде и правда стало на одного члена меньше. Питер Романд. Поняла я, пробежавшись по конкурентов взглядом. Алекс Марк, тем временем произнё Скай. Пятая слева белая клетка чистая. Хотите, чтобы я первым проверил, только ради вас, хмыкнул Марк и, отчитав нужный квадрат, ступил на него. Пол под ним даже не дрогнул. Угадал, надо же. Давай дальше. Скай ушёл взглядом в себя. Справа белая по диагонали — Наконец выдал он. — Снова поверю тебе! — Марк перепрыгнул на нее. — Ю-ху! Пока я еще с вами! Скай усмехнулся и вновь задумался. Черная, прямо. Один шаг. Марк с легкостью шагнул на клетку и помахал нам рукой. — Теперь я, — сказала Чарли, — пятая слева белая, одна по диагонали. Она остановилась в одном шаге от Марка. — Диана, иди! Легонько подтолкнул меня Алекс. — Пятая слева. Я кивнула и ступила на нужную клетку. Чёрная, прямо, через одну. Тем временем говорил Скай: "Белая влево по диагонали, чёрная вправо". Мы осторожно двигались вперёд. Вскоре к нам присоединились Алекс и сам Скай, который попутно продолжал указывать нам правильную дорогу. А синие между тем редели. Я успела заметить, как за 3 шага до финиша провалилась в неправильный квадрат Рита, а потом сразу Элайза Флер. У них оставался один человек, Дик Воуп. Зато мы по-прежнему были все в сборе. И теперь я уже не сомневалась, что так и дойдём до конца. Давай, Скай, последний квадрат. Марк уже довольно улыбался. Чёрный вправо по диагонали. Марк уже занёс было ногу, как Скай крикнул: "Нет, стой, ошибся, кажется. Попробуй влево по диагонали". Ты меня пугаешь, приятель. Марк посмотрел на него с опаской. Я уже в мыслях держу кубок. А тут хватит болтать, иди. Поторопил его Алекс. Тебе легко говорить, чуть что по моим косточкам пройдёшься. Наигранно вздохнул Марк и сделал шаг. Да, победа! И уже перепрыгнул на безопасную область. Через секунду рядом с ним уже была Чарли. Потом присоединилась и я, а следом и Скай с Алексом. А ты молодец, приятель. Марк на радости хлопнул за плечи Скай, похлопал его по спине. Алекс тоже пожал ему руку, а Чарли поднялась на цыпочки и чмокнула его в щёку, от чего Скай залился краской. "Прошу!" Марк распахнул перед нами дверь, на этот раз последнюю, поскольку привела она нас на стадион, прямо к постаменту, на котором стоял кубок победителя турнира. Золотые часы на красивой изящной ножке. Хлопнула ещё одна дверь, на этот раз синяя. Дик Воп, единственный оставшийся из второй команды, кто всё же дошёл до финиша. Итак, раздался с трибунный голос Лукрецкого. Вся команда красных пришла к финишу первая и в полном составе. И я поздравляю вас. Однако, по традиции турнира победитель должен быть один. Кто же это будет? Возможно, вы решите сами. Подумайте, кто из вас больше других в команде достоин этой победы. У вас 5 минут. Ну что, Марк обвёл нас взглядом. Давайте решать. Хочешь, чтобы кубок опять достался тебе? С ехидцей спросила Чарли. Нет, в этот раз я решил пропустить, в тон ей ответил Марк. Считаю, что среди нас есть более достойные кандидаты. Например, тот же Скай или Диана. Они нас сегодня спасали не раз. Надо смотреть на все испытания, а не только сегодня, воспротивилась я. Как же я ненавижу делать подобный выбор среди людей, которые дороги мне, и каждый действительно достоин приза. Например, в лабиринте я пришла последняя, и то благодаря помощи Александра. Во втором испытании мы с Чарли боролись на равных, обе выложились на все 100. И пришли первыми, напомнила Чарли. Ну да, согласилась я с улыбкой. Зато в третьем там вообще была доля случая и удачи, так что я просто считаю, что каждый из нас достоин этого кубка, и я я не хочу выбирать. Я тоже не хочу никого выбирать, сказал Скай. И всё же Мы должны это сделать, сказал Марк. Я голосую за Скай. Скай, ты за кого? Ну раз так, за Чарли, ответил тот, опуская глаза. Чарли? Марк вопросительно посмотрел на неё. Она вздернула подбородок. А я за тебя, Марк. Надо же, хмыкнул он. А ты, Алекс? Я за Диану. Отозвался он. Диана? Ты последняя, и твой голос решающий, пока у всех по одному голосу, сказал Марк. Решающий, значит? Что ж. За Александра, ответила я уверенно. "Но нет!" протянул Марк разочарованно. "Это же ничья". Я усмехнулась. "Значит, ничья". Алекс улыбнулся одними глазами. "Господин ректор!" крикнул Марк. "Да," Отозвался Лукрецкий в микрофон. Уже выбрали? Выбрали. Этот кубок будет переходящим, ответил Марк, широко улыбаясь. Он будет стоять в наших комнатах по очереди. Это ведь не запрещено правилами. Лукрецкий наклонился к наблюдателям. Они о чём-то несколько минут переговаривались, после чего Лукрецкий сказал: В правилах по этому поводу ничего не сказано. А раз нет прямого запрета, значит, это разрешено. Поздравляю. Команда Красных с победой в этом турнире времени. Трибуны взорвались овациями. Со всех сторон к нам побежали студенты, однокурсники, преподаватели, чтобы поздравить. Эта суматоха длилась больше получаса, пока нас наконец отпустили и позволили покинуть стадион. Однако у выхода нас ждал Лукрецкий. Команда Красных, задержитесь, велел он. У вас есть час на отдых. После чего я вас жду в своём кабинете. Всех? уточнил Марк. Всех. ответил Роберт. Есть серьёзный разговор. Ожидание было напряжённым. Мы и предположить не могли, о чём с нами хочет поговорить ректор. Вся радость от победы в турнире смазалась и возникла нервозность. Располагайтесь. отрывисто сказал Лукрецкий, впуская нас в кабинет. Кто где хочет? Сам он сел за свой стол, сложил ладони домиком и подпёр им подбородок. Обвёл нас всех взглядом и произнёс: "Я всё же не ошибся в вас. И высшие силы подтвердили это, когда выбрали вас для участия в турнире". "Вы знали, что кто-то из нас пятерых выиграет?" уточнил Марк. "В том, что ты будешь среди победителей, я почти не сомневался", Роберт усмехнулся. "Но я знал, что победителей будет пятеро". На это и было все рассчитано. Опять закулисные игры. Подал голос Александр. Опыты. Называй это как хочешь. Лукрицкий посмотрел на него. Главное — результат. Все как всегда. Тихо отозвался Алекс, с усмешкой разводя руками. Главное — результат. Значит, это был не просто турнир? Спросила я уже прямо. Не зря во мне всё это время бродили сомнения, особенно после рассказов ребят о прошлых соревнованиях, игры на выживание. Да, подхватил Марк. Задания в этот раз были максимально странными и сложными и опасными, добавила Чарли едва слышно. Мы не думали, что всё будет так, особенно сегодня. Да, мы едва не погибли сегодня, вновь подгол голоса Алекс. Это прозвучало с вызовом. В том лесу Если бы не Диана, вы бы не погибли, перебил его Лукрецкий. Вы забываете, что всё это иллюзия. Но ощущения были вполне реальным, произнёс Марк как бы в сторону. В крайнем случае, вас бы просто выбросило из иллюзии, и вы оказались бы на нашем стадионе. Роберт сменил положение, откинувшись на спинку кресла. Зато вам удалось в полной мере проявить себя. Диана. Он повернул голову ко мне. Ты теперь поняла, какая у тебя твоя собственная способность, не та, что ты забрала у брата. Ещё не до конца, призналась я. Всё произошло так неожиданно, я сумела как-то переместить нас всех обратно на перекрёсток. Но разве это магия времени, а не телепортация? Ты не переместила всех обратно на перекрёсток, ответил Роберт. ты вернулась на определённое время назад, в то мгновение, когда вы сделали неправильный выбор. В прошлое? уточнил Марк. И да, и нет. Способность возвращаться в прошлое имеет более широкое и глубокое применение, сказал Лукрецкий. Как у Александра, но при этом несёт риск чутиться не там и не тогда, когда нужно, а ещё, что важно, не столкнуться с самим собой, что не есть хорошо. Думаю, вам на лекциях уже неоднократно это объясняли. Дар же Дианы более специфический. Он называется петля времени. Он возвращает в конкретную точку в недалёком прошлом без риска встретить самого себя. Тут как бы прошлое стирается и заменяется новой реальностью, но с прежним сознанием участников. Как всё сложно, вздохнула Чарли. И чем этот дар полезен? — спросила я, озадачившись. «Например тем, что ты можешь вернуться в нужную точку времени и исправить свои ошибки без риска искажения прошлого и будущего», — ответил вместо ректора Скай. «Верно. Это тоже». Лукрецкий одобрительно кивнул. «Кстати, Скай, ты тоже порадовал меня. У тебя значительный прогресс в использовании своего дара. Чарли, ты тоже выложилась отлично, пусть и не в последнем испытании, а раньше». Зато мне не удалось проявить свой дар. Маркс усмешкой развёл руками. Уровень твоих способностей, как и Александру, мне и без того давно понятен, откликнулся спокойно Роберт. Так что о ваших расчётах и ставках, господин ректор? Перевёл на себя внимание Алекс. Для чего всё это было? Я вынырнула из своих мыслей, в которые погрузилась, когда узнала о своей новой способности. Не ожидала, что это случится так быстро, и что она будет такой. Правда, я вспомнила и о видении в капсуле. Там ведь было что-то наподобие петли, хотя я это приняла за лосо. Для чего нам надо было дойти до финала? добавил Александр, сверля взглядом отца. Кому это нужно? Лукрецкий отвёл глаза и произнёс в сторону: Ты задаёшь правильные вопросы. Потом он поднялся и повернулся к окну, будто собирался с мыслями. Это нужно нам всем, наконец проговорил он. Всему нашему альянсу. У нас есть шанс спасти всех нас и избавиться от прислужников бездны. И это сделаете вы, впятером. В кабинете воцарилась звенящая тишина. Казалось, был слышен даже стук наших сердец, встревоженных сердец. А ведь ещё до начала турнира Роберт говорил мне нечто подобное. Но я тогда восприняла это как провокацию. Это не шутка, нарушила молчание Чарли. Её испуганный взгляд метался с нас на ректора. Не шутка. отозвался Лукрецкий. Вы именно те, кто наконец сможет это сделать. Но мы же всего лишь студенты, а я-то и вовсе только начала учиться. Осторожно заметила я: "Как мы можем? Да, как мы можем это сделать?" подхватил Александр. Его лицо было серьёзным, а взгляд напряжён. "Как ты Как как вы себе это представляете, господин ректор?" "Мы вас всему научим и всё расскажем", ответил Роберт. "Кто мы?" настойчиво уточнила Алекс. "Я и другие высшие маги-хранители", холодно произнёс Лукрецкий. «А почему вы и другие высшие маги не могут сделать это сами?» Продолжал допытываться Александр. «Зачем вам действительно какие-то студенты? Если до сих пор никто из высших магов не смог победить властителя бездны?» «Я вам все объясню. Позже». Устало ответил Роберт и снова опустился в кресло. «У нас есть план, в который мы посвятим вас чуть позже. Могу только сказать, что вы и каждый по-своему уникальны». Ваши способности идеально дополняют друг друга, а сердце времени Дианы усилит их в разы, доведёт до максимума. А ещё вы команда, уже сложившаяся и эмоционально связанная. Это тоже редкость. И в таком взаимодействии способности тоже проявляются ещё лучше. И о вас не знает наш враг. На этом пока всё. Остальное объясню позже. А если я не хочу участвовать в этом? спросила Чарли. Это не обсуждается. Считайте это приказом совета альянса, произнёс Лукрецкий. Отказаться нельзя. Когда мы узнаем подробности? спросил уже Марк Хмурьс. После сдачи экзаменов. Тон Лукрецкого чуть потеплел. А там ещё зимний бал. Отдыхайте пока. Набирайте сил, но не расслабляйтесь. На каникулах мы начнём вас готовить, а теперь можете быть свободны. Ещё раз поздравляю вас всех с победой в турнире. Я горжусь вами.